Глава 47. В гостях у Харона. Раздался выстрел, и в следующий миг предплечье пронзила обжигающая боль. Габриэль покачнулся, и картинка перед глазами начала медленно переворачиваться вверх дном. Сыщик припал к стволу ивы. Его тело медленно оседало на землю, а в глазах полыхала уже вся веранда проклятого дома. Из дома донесся пронзительный крик, но Габриэлю показалось, что это происходит очень далеко. Его звала за собой тьма. В то мгновение, когда сыщик уже думал, что можно просто закрыть глаза и отдаться на произвол этой тьмы, на фоне горящего дома появились псы. Как их там зовут? Собаки начали лаять и скулить еще громче. Пора было отсюда убираться. Габриэль встал. Как же зовут этих псов? Они окружили дом, и пройти мимо них незамеченным не представлялось возможным. Однако сыщик повернулся и, сгибаясь, припустил к лодкам. Лодок было две, но только в одной из них были весла. Ноги подкашивались, руку словно парализовало. «Как же зовут этих псов? Церберы, да и только!» Габриэль уже схватился правой рукой за нос той из лодок, в которой были весла, уже закинул одну ногу за борт, когда услышал, что сзади кто-то приближается. Сыщика охватил ужас, значит, собаки его все-таки учуяли. Он с трудом перевернул свое тело так, чтобы оно упало на дно лодки». В этот момент на него прыгнул первый Ротвельдер. Габриэль рефлекторно повернулся. Собака перелетела через лодку и упала в воду. Вулкан, Цезарь и Дюк. Вот как их звал Отто. Вулкан, Цезарь и Дюк. Не дожидаясь следующей атаки, Габриэль из последних сил схватил весло, погрузил его в воду и оттолкнулся от земли. Лодку подхватило течением, она поплыла первый пес поплыл к берегу, где его уже ждали двое других животных. они рычали и лаяли на линуара, но в воду уже не заходили свой сторожевой долг они выполнили незваный гость быстро уплывал прочь габриэль взял было весло чтобы попытаться отгрести подальше от этого плохого очень плохого дома Но рука не слушалась, поэтому он просто упал на дно лодки и доверился течению. В небе не было звезд, а водную гладь начал охватывать туман. Казалось, Ленуар уже выбрался из горящего дома, уже добежал до спасительной лодки, но дыхание почему-то никак не успокаивалось. Сыщик вытащил из кармана часы Софии фон Шон. Они показывали десять вечера. Ленуар прижал их к груди. Все тело ныло от боли, его словно парализовало. Боже мой! Дом Казимира Отто сгорит, и с ним сгорят все возможные улики по этому запутанному делу. Прости меня, София. Габриэль закрыл глаза, но воспоминание о дочери германского посла быстро уступило место воспоминанию о Николь. Когда девушка целовалась с итальянцем, а сыщик смотрел на них с корниза третьего этажа. Это напомнило Габриэлю о страхе высоты. Ему стало казаться, что лодка застыла на высоте десяти метров над сеной и почти не двигалась. Он с трудом открыл глаза, но смотреть было невыносимо больно. Из руки текла кровь. Габриэля бросила в дрожь от холода. Лодку закружило... и понесло вперед. Сыщик держался, стоя на карнизе, протягивал руки к Николь, стучал в окно, но потом сделал неверный шаг, сорвался с карниза и полетел вниз. Агента безопасности Парижской префектуры полиции поглотила тьма.